Глава 13. В гвардейском запасном пехотном полку вывели людей на учение. В казарме, где были помещены команды пополнения, не хватало места. Койки были сдвинуты вплотную наподобие нар. Все коридоры и учебные, и гимнастические залы были заняты людьми, а потому на занятия вывели на морскую улицу, на торцовую мостовую. Старый кадровый унтер-офицер с Георгиевским крестом и два молодых прапорщика ускоренных выпусков были представлены для обучения взвода. Солдаты были одеты в шинели, и кто в сапоги, кто в австрийские штиблеты, все в серых искусственного барашка-попахах. Была оттепель моросил мелкий, как сквозь сито пронизывающий петербургский дождь, и на торцу было скользко, как на ледяном катке». Солдаты с унылыми лицами маршировали, скользили и падали. Оружия на всех не хватало, и те два ружья, которые были на взвод, были зажаты в прицельные станки и стояли под подъездами. Возле них упражнялись по очереди в прицеливании. Прохожие мешали солдатам, солдаты мешали прохожим. Одни прохожие умилялись тому, что все улицы загромождены обучающимися солдатами и видели в этом залог победы, другие, напротив, возмущались. И чего держит такую уйму солдат в Петрограде? На фронт их над посылать, да там и учить в поле, чтобы они и окапываться умели, и перебежки настоящие делать. А это отдание чести, да левой правой забыть пора, — говорили прохожие. Оба прапорщика, забившись под ворота высокого дома, курили папиросы и разговаривали, предоставив обучение унтер-офицеру. Над всем батальоном был поставлен кадровый старый офицер, присланный из полка с позицией, но он на занятия не ходил. Он и сам хорошенько не знал, прислан ли он на очередной отдых или командовать запасным батальоном. Второй час занимались отданием чести и остановкой во фронт. Взводный Михайлов пропускал мимо себя людей взвода. Он требовал, чтобы против него делали остановку и здоровался от имени разных начальствующих лиц. Отвечай рубцов, как корпусному командиру. Здорово, боец! Здравия желаю ваш высок превосходительства! Не, форсу настоящего в ответе не вижу. Корпусное он любит, чтобы на ство было настоящее ударение. Ты начал проглоти или скажи скороговоркой, а потом и ударь на ство, отчетливо по-варшавски. Ну, еще раз: здорово, молодец! Прапорщики переглянулись, и младший, Кноп, бывший студентом юридического факультета, посмотрел на часы с браслеткой и сказал старшему, Харченко, «Не пора ли кончать? Довольно ерундой заниматься». «Пожалуй, можно и кончить», — отвечал Харченко. Харченко был гимназист, совсем мальчик. Он с трудом одолел 7 классов гимназии, а потом кинулся на курсы прапорщиков, чтобы не идти на войну рядовым. У него был детский неустановившийся характер. Здесь, в полку, он командовал ротой в 250 человек, но постоянно находился под чьим-нибудь влиянием и кого-нибудь боялся. Он боялся и благоговел перед младшим себя прапорщиком Кнопом, потому что тот был студентом и демонстративно носил университетский значок. Он побаивался серьезного и угрюмого унтер-офицера Михайлова с его георгиевским крестом. Боялся разбитного рядового Коржикова, не признававшего никакой дисциплины. Но больше всего боялся своего батальонного командира, молодого, изящного штабс-капитана Савельева, в прекрасно сшитом суконном френче, усеянном значками с Владимиром, с мечами, раненого в плечо, заходившего иногда в роту и всегда все критиковавшего. «Михайлов!» — крикнул Харченко. «Кончайте занятия!» Михайлов собрал взвод, назначил людей отнести станки и винтовки и вызвал Коржикова запевать и идти с песнями домой. Солдаты запели песню. Песня была новая, она звучала придуманно и не было в ней русского широкого размаха, ни в словах, ни в напеве. Плаксиво, грустно говорилось о покинутой семье, прощались с домом, шли не разить врага, а побеждать его или умереть. Шаг под нее выходил размеренный, медленный и короткий. От этой песни с души рвало, по выражению Михайлова. Но переменить ее он не мог. Ее пели везде. Ее придумали и принесли вот эти самые прапорщики, которых не любил и не уважал Михайлов. «Побежишь после такой песни?» — выговаривал он как-то Коржикову. «Разве это солдатская песня? Ни царя, ни отечества в ней нету, ноги не слышно. Песня должна быть такая, чтоб тебя за душу хватало и вперед бросала. А то, что слезы одни, да прощай, прощай. Ты бы спел про песни русские, живые, молодецкие, золотые удалые, не немецкие. Я таких песен, господин взводный, не знаю. Пудьте тогда сами», — говорил Коржиков, принимая почтительную позу перед Михайловым и нагло глядя ему в глаза сами. Вот в этом-то и загвоздка была, что и Михайлов, и его помощники, кадровые солдаты, были не пивуны. И насчет слов знали мало. Толкнулись к прапорщикам, но и те в этом деле ничего не понимали. «Ну, погодите вы», идя за взводом с тоскою, думал Михайлов. «Погодите вы, уже я вас на позиции». Но при мысли о позиции тоска еще сильнее сжимала его сердце. «А кто выучит там?» думал он с горечью. Ротного капитана Себрякова, а еще в начале войны убили. Старшего субалтерна-порутчика Синеокова, ух, душевный парень был, пятью пулями в Завислинском походе уложила. Только после пятой и упала, то все шел впереди роты. Младшего суболтерна подпорутчика Фанштейна в первом же бою, как приехал из училища, убили. Да и кто из старых господ-офицеров остался? Никого в полку нет». Все новое, молодое, неумелое, подойти к солдату не умеют. Это разве модель, чтобы солдат волосы, как девка, чёлкой запускал? А Коржиков носит, прапорщик Кноп ему разрешил. И кто такой Кноп? Не то немец, не то жит. Может, и правда жит. А что, с так и не скрывает этого. Господи, твоя воля, полтора часа поучились и уже размокли под воротами стоячи. «И кто их направит? Фельдфебеля Сидора Петровича убили, обоих сверхсрочных тяжелым снарядом пришибло», — продолжал тяжелые дума Михайлов. «Разве теперь это гвардейский полк? Срам один, солдаты в обмотках, все одно как австрийц рваный. А мы-то «Русский царь живет богато, войска водят в сапогах, ваша шрать есть оборванцы, ходит вовсе без чувяк». «Гвардия». Михайлов презрительно плюнул. Одно имя осталось. «Какая гвардия, когда ни Сибрякова, ни Синеокова, ни Фанштейна, ни сидро Петровича, никого из старых солдат нет? Это разве гвардия?» «Иди в ногу, чертов пес!» — крикнул Михайлов в бессильной злобе и толкнул заднего солдата так, что тот пошатнулся. «Михайлов!» — голосом классного наставника окликнул его кноп с тротуара. «Прошу вас не драться!» «Оставьте ваши полицейские привычки!» Михайлов те два года, что был в запасе, служил в Петроградской полиции, и прежние господа одобряли это, говорили ему, что хорошо, что он не оставил службы и не распустился, а тут напади. По приходе в казарму Харченко и Кноп пришли в канцелярию и вызвали Михайлова к себе на совет. Оба никак не могли научиться говорить Михайлову «ты». На Харченко действовала внушительная фигура унтер-офицера, его крест. Кноп говорил вы, отчасти по убеждению, что нельзя никому говорить ты, отчасти из презрения к Михайлову, как бывшему городовому. Михайлова же, это холодное вы, оскорбляло. Михайлов, начал Харченко, мне совсем не нравится, как вы ведете занятия во дворе. Скажите по совести, разве это вы видали на войне? Михайлов молчал, тупо глядя на юное, без усов и бороды, лицо прапорщика и заставляя себя видеть в нем офицера и прямого начальника, а не гимназиста, делающего скандал на улице. «Нет, вы скажите, Михайлов», — вмешался визгливо, обрываясь на высоких нотах кноп, «вы скажите, отдание чести с остановкой во фронт, а? Эта область преданий должна отойти от Николаевщина или ваши манеры при обращении к солдату». «Теперь Михайлов — солдат образованный. В нашем взводе 6 человек с высшим образованием, а вы ругаетесь». «Оставьте, Борис Матвеевич», — сказал Харченко. «Вы мне скажите, Михайлов, что вы делали на войне?» «Стреляли, кололи, били прикладом, окапывались». «Значит, что нужно солдату, чтобы уметь воевать?» — мягко спросил Харченко. «Первее всего солдат должен понимать дисциплину», — мрачно сказал Михайлов. «Ну, это хорошо, не это главное, а по отношению к неприятелю, что должен делать солдат?» «Потому как без дисциплины войско становится как орда, занимается грабежом, бежит от врага», продолжал говорить Михайлов. Все это ладно, но вот вы сказали, что надобно, чтобы окапываться, стрелять, колоть штыком», вкрадчиво сказал Кноп. «Вот этому и надо учить». «Так точно», — еще мрачнее проговорил Михайлов. «Ну вот, сами понимаете». Вот и учить этому, окапыванию, стрельбе, колоть, ну, словом, военному искусству, а не шагистике, торжественно сказал Кноп. Ваше благородие, с мольбою в голосе, обращаясь к Харченко, сказал Михайлов. Ну как же я учить буду окапываться на торцовой мостовой и без лопат? Ну как же стрелять или колоть, ежели одна винтовка на весь взвод? «Я хочу, чтобы дисциплину, а они даже остричь солдат по форме не дозволяют!» Ваш благородие, что же это? Ведь на войну готовим!» Харченко был смущен и молчал. «Хорошо, хорошо, Михайлов», — сказал он. «Я поговорю об этом с командиром батальона». Он уже и не рад был, что затеял этот разговор, но его перебил на это Кноп. «Чем теперь заниматься прикажете?» — спросил Михайлов. «А что там по расписанию?» «Гимнастика на снарядах и Сокольская». «Ну вот и займитесь». «Так что, ваше благородие, снаряд поставить негде». «Ну как же, Михайлов, ну тогда, может быть, дозволите заняться словесностью, уставы подтвердить». «Ну, хорошо, да». В дверь канцелярии просунулся молодой человек, красивый, бритый, с прической на пробор, с большим клоком волос, выпущенным на лоб, в солдатской, собственной, хорошо сшитой, в сборку суконной рубахи и шароварах, Шитых у хорошего портного и нагло посмотрел на прапорщиков. «Коржиков, что вам?» — спросил Харченко. «Назвольте поговорить», — сказал молодой человек. «Хорошо. Так, вступайте, Михайлов. Значит, займитесь словесностью. Пожалуйста, Коржиков».